Усмиритель потопа Юй и прекрасная фея Яутзы. Помогала усмирять потоп Юю и прекрасная фея Яутзы. Она постигла даосское искусство управлять ветром, совершенствовать свой дух и летать, принимая облик разных существ. Однажды, возвращаясь с Восточного моря, фея пролетала над горой Ушань и не могла оторвать от нее зачарованного взгляда, любуясь вздымающимися пиками и темными лесистыми ущельями. Как раз в это время под горой остановился Юй. От внезапно налетевшего ветра затряслись скалы, стали осыпаться склоны ущелий. Тогда Юй приблизился к госпоже и с поклоном попросил у нее помощи. Она передала Юю письмена, с помощью которых он мог бы воспользоваться волшебной силой. Затем Яудзы приказала добрым духам помочь Юю дробить камни, отводить воды и убирать завалы. В преданиях говорится, что фея принимала тысячи обличий и форм, обращалась то в скользящего дракона, то в парящего аиста, то плавно улетала и рассыпалась стучами, то легко останавливалась и изливалась вечерним дождем. Когда впоследствии Юй пришел к фее, перед его взором предстали облачные терема и нефритовые террасы. Прислуживали в этом сказочном жилище чудесные существа. Львы сторожили ворота, кони влекли колесницу, а драконы и изрыгающие молнии чудища охраняли фею. Юй поклонился Яо -цзы и попросил раскрыть ему тайны истинного учения — Она распорядилась, чтобы служанка подала ящичек из пурпурной яшмы и достала оттуда чудесные письмена. С их помощью Юй отвел воды, расчистил реки и завершил свой подвиг.